ЧАСТЬ ПЯТАЯ Она поняла, что вода непригодна для питья, когда уже было поздно. Прежний запас заканчивался. То, что она набрала сегодня, по ее прикидкам, не отвечало ни одному признаку плохой воды. И все же она выпила отраву. Сделала всего один небольшой пробный глоток. Не лучшего качества, но вроде бы сойдет. Решила больше не покидать сегодня своего убежища, а понаблюдать отсюда за странной тенью. Та снова пошевелилась, будто стоящий в двери совершил усталый выдох. Раздва Сникерс немного отстранилась, пытаясь по положению солнца определить, возможно ли, чтобы за косяком кто-то прятался. Оборотень или какая иная тварь, решившая зловещим образом разыграть ее. А потом она увидела еще одну тень. Та лежала просто на земле. Вокруг даже в теории не было ничего, что могло ее отбрасывать. Она тоже пошевелилась. Немного, но сдвинулась в направлении к первой. Если бы в проеме двери сейчас стоял человек, он бы оказался хоть и ленивым, но довольно гостеприимным хозяином. Он медленно и призывно распростер руки гостю, что скользил к нему по поверхности земли. Эти пальцы вновь надавили на копчик и затем пробарабанили по спине раз-два Сникерс. А через десять минут ее организм погрузился в ад. Она промучилась всю ночь. Сильнейшая шарвоты и расстройство желудка оказались меньшими из проблем. Ее трясло в ознобе, как пса, хотя она закуталась во все, что нашла здесь. Раз-два Сникерс забилась в угол рядышком с проемом, чтобы... Оставалась возможность тошнить наружу, и видела на его кошмары. Вероятно, все эти мертвые, что стояли прямо перед ней, склонив головы, призраки тех, кого она знала и не знала, и еще какие-то чудовищные твари, разорванные, разделенные на кровоточащие части, которые жаждали соединиться, лишь грезились ей, были игрой воспаленного ума. а, может быть, демоны Икши пытались таким образом нащупать путь в ее звонницу. Один раз посреди ночи, когда ее снова рвало, она увидела внизу на площади, залитой луной, знакомую фигуру в длинном гидовском плаще. Раздва Сникерс вытерла рот и слабо произнесла. «Хардов? Он стоял прямо под колокольней, какой-то отсутствующий». Словно не знал, почему здесь оказался А потом опустился на руки Что немедленно придало ему сходство с животным И больше не меняя позы Засеменил отсюда прочь, в темноту Возможно, это и был дикий зверь А длинные плащи знакомые черты пригрезились Хотя одна знала, что это не так Хардов погиб в этом городе, растерзанный оборотнями Погиб, защищая их И в награду за свое самопожертвование обреченно всегда остаться здесь, среди призраков Икши. Раздва Сникерс прополоскала рот остатками чистой воды и позволила себе сделать пару глотков. Ее не вывернуло, но больше воды, пригодной для питья, не оставалось. Она провалилась в неглубокий сон, думая о Хардове. Но приснилось ей Лия.